Первая бонусная глава. Белый замок сиял. Над красной черепичной крышей возвышался золотистый флаг с двумя кольцами, обозначающий содружество миров. Прямо под замком был ров с чудесной прозрачной водой, в которой плавали пёстрые рыбки и белые невероятной красоты кувшинки. Впереди был чудесный изумрудный лес. Огромные вековые деревья раскинули свои могучие кроны. Внизу была сочная трава и яркие цветы. Сквозь листья пробивалось голубое небо. Птички пели, сидя в гнездах. У корешков деревьев копошились кролики, а с ветки на ветку перебегали белки. Дети ходили играть в этот лес, а взрослые устраивали там пикники и праздники. Выбирались отдохнуть от городской суеты на природе. А еще в лесу теперь обитали огромные, пушистые, слегка домашненные рыси. О том, как биатрис их притащила к нам, можно было написать целую повесть. Мне просто стало жаль мать с детёнышем, комментировала девушка. Где-то там их сородичи наверняка не скучают. Сестра Кальцифера оказалась той ещё искательницей приключений. Дверь открылась, и Биатрис неслышной тенью проскользнула внутрь. Какая ты красавица, восхитилась девушка, осматривая меня с ног до головы. Сегодня служанки постарались на славу. Длинное белое платье сидело как влитое. Жемчужная диадема на голове сочеталась с серёжками и подвеской. Локоны были завиты и аккуратно уложены. «Ты самая красивая невеста, которую я видела!» «И самая нервная!» — пошутила я. «Не переживай. Я была у брата, он нервничает ещё больше!» Я сказала ему, что если он не соберётся, то тебя поведёт к алтарю другой жених. В ответ я только рассмеялась. Чувство юмора у Беатрис оказалось весьма своеобразным. Спускаясь по широкой лестнице, я отмечала все убранство дворца. Повсюду были кремовые ленты и белые цветы. Замок разве что не сиял. Отец подвел меня к кальциферу, и жених сжал мою дрожащую руку своей крепкой и уверенной ладонью. Обведя глазами зал, я улыбнулась. В первом ряду сидели родители — дед и Беатрис. Дальше были мои друзья. Лин расположился по соседству с краснеющей далей и шептал девушке что-то на ушко. Та попеременно то бледнела, то краснела. Я знала, что парень сделал ей предложение. Девушка сначала отнекивалась, но друг был очень упорным. А еще заручился поддержкой ее младшего брата, став фортика настоящим товарищем. Жрец в свободных одеждах начал свою речь, и я повернулась к кальциферу. Глаза моего мужчины лучились любовью и нежностью. «Согласна ли ты, Алеста, быть в угорье и радости?» «Согласна», — ответила я, не дав жрецу договорить. А ты, кальцифер, и вновь жрец не успел завершить свою речь. Согласен. Вместе и навсегда. Произнес мужчина и под аплодисменты толпы поцеловал меня в губы.